Ветры спать ушли золотой зарей, Ночь подходит каменную горой, Из своей княжной и жарких стран Отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб, Да заслушался, запрокинув лоб, Как гремит над жарким его шатром Соловьиный гром.